которые снились ему и поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лето и зимы, и, возможно, указка коснулась той неразличимой точки, где пролилась его кровь.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 Как, опрокидываясь, падали горы, и он закричал, призывая на помощь друга поляка, вместе бежавшего прошлым летом из Баварской каменоломен. «Казимир! Казимир!» Но тот его не слышал, потому что ему тогда казалось, что он кричит изо всех сил, а на самом деле он не проронил ни звука и пришел в себя лишь в партизанском госпитале после переливания крови.